Глава 24. Сложный разговор с мужем. Сейчас передо мной стоит серьезная дилемма: обороняться или наступать. В первом случае все будет выглядеть так, словно я виновата и оправдываюсь, а во втором может привести к разрастанию скандала. Ни то, ни другое мне не надо, значит, устраиваем цирк. И клоуном в нем буду не я. «Марка», — с улыбочкой заявила расстроенному мужчине и села на стул, закинув ногу на ногу. «И чего ты так разозлился? Помнится, раньше не сильно нервничал по поводу того, что меня чуть ли не к ведьмам приписывали. Такого не было. И не надо улыбаться, когда мы говорим о серьезных вещах». «Ну как же? Или ты не слышал тех слухов, в которых я тебя опоила зельем приворотным? А ведь это серьезное обвинение в колдовстве» это не обвинение, а сплетни. Чушь полная, выдуманная неграмотными крестьянами. Не бывает волшебных зелий, амулетов приворота и опаивания жениха собственной кровью для покладистости. Вернее, бывают, только никакой пользы не приносят. Ну, если только деньги шарлатанам, продающим подобные любовные рецепты. «Так ты у меня еще и кровь пил?» «Думала, что только зелья одни в ходу были». Удивилась я, услышав явное перечисление всех сплетен о семейной жизни ищейки. «Не знаю. Но не удивлюсь, если действительно подмешивала ее в еду. Хотя после такого должен был бы мучиться похмельем. Ты же пропиталась вся дешевым пойлом. Но не уводи разговор в сторону». «А я и не увожу. То есть слухам о зельях ты не веришь, а в то, что я туманами обманами пользуюсь, поверил сразу». «Браво, господин Ищейка! Я, кстати, тоже верила россказням о том, что ты умный человек. Сейчас поняла, что наговаривают на моего мужа злыдни всякие. Не ёрничай, Анна! Я не для этого тебя вызвал!» «Вызвал?» — Удивленно подняла я брови вверх. «Дорогой Марка, а ты не перепутал меня со своими воинами, чтобы приказы раздавать? Если я пришла после твоей эмоциональной просьбы, то это не значит, что комнатной собачкой при тебе состою» сбавь том пожалуйста впрочем не обязательно так как считаю что разговор наш окончен общаться с дураком самой дуры становиться я еще и дурак уже не так резко но все равно раздраженно спросил мужчина конечно умный человек вначале разобрался бы в сути проблемы опросил обвиняемую во всех грехах как она сама видит происходящее и лишь потом принял решение вопить ослом на весь квартал или вместе посмеяться над недоразумением Ты же сразу начал сосла. Всего хорошего, муж. Приятного тебе дня. После этого встала и молча вышла из комнаты, так и не убрав улыбку со своего лица. Прикрыв дверь, услышала, как что-то опять ударилось о стену. Смотрю, у Марка это входит в традицию после посещения мной его кабинета. Дарц ему подарить, что ли, чтобы не портил вещи и дом. Придя к себе, переоделась с помощью притихшей люции в домашнее платье. Сегодня решила надеть бирюзовое. Не белая, конечно, но некоторую невинность моему образу придает. «За что он на вас так кричал?» — наконец-то не выдержала любопытная служанка. «Слов не разобрать было, но аж у конюш не слышала». Да сплетен новых на собирал в городе, вот и расстроился. «Каких сплетен, госпожа Анна?» — удивилась она. «Вы же себя прилично вели». «Любую приличность можно по-разному преподнести. Я, оказывается, обманываю людей, обещая вернуть за деньги их украденные вещи с помощью колдовства или дара». «Не понимаю. Вы ж действительно вернули, без обмана. И все знают, что божьих и людских законов не нарушали». «Все, кроме мужа». «Я ему сейчас пойду и сама расскажу, как на самом деле...» «Не надо», — перебила я. Пусть сам учится на своих ошибках, а не ждет, чтобы ему на блюдечке все преподнесли. Заодно и посмотрю, насколько Марка может справиться с собой без посторонней помощи. Муж-самодур мне не нужен. Быть может, действительно лучше развестись, чем жить с таким». «Не наговаривайте на господина», — насупилась Люция. «Сами его довели за эти годы, а теперь нос воротите». «Раз довелся, значит, было чему доводиться». Вот ты со своим мужем ссорилась? А как же! Много посуды в сердцах перебили, но и мирились хорошо. Вот и нам не мешай. Поняла, улыбнулась служанка, рассудив по-своему. Страсть в нем разжигаете. Нет, пока еще лишь сырые дрова просушиваю. До огня еще далеко. На обед Марка не спустился. Плохой знак. Значит, сидит у себя привычным сычом всякую фигню про меня думает, накручивает себя эмоционально. Уж не перегнула ли я палку в нашем разговоре? Оказывается, не перегнула. Вежливый стук в дверь заставил меня отвлечься от этих мыслей. «Войдите», — как можно дружелюбнее произнесла я, понимая, что за посетитель явился. Не ошиблась. «Анна, прошу пройти ко мне в кабинет», — не глядя в глаза произнес Марка. «Зачем? Я был неправ. Вернее, мое поведение было не слишком достойным. Поэтому хочу принести извинения за него и действительно узнать, откуда взялись все эти городские пересуды. «А почему этого нельзя сделать в моей комнате?» «Мне привычнее в кабинете». «Опять только о себе думайте». «Нет уж. Раз я сейчас пострадавшая сторона, то и разговор будем вести у меня». «Хорошо», — легко согласился он, прошел в комнату и сел на стул. «Расскажите то, что поможет мне понять происходящее». Мой рассказ был долг и подробен. Начала я со знакомства с Ванессой Грэма и поиска ее украденной броши. Потом переключилась на трубочистов, не забыв упомянуть и ленивого капитана-стражи. Решив, что не помешают и иные подробности из моей недавней личной жизни — Поведала о зарождающейся дружбе со Стеллой, Вероникой, Мелани и, конечно, Ванессой. Рассказала все без утайки, не упомянув лишь сегодняшнее платье от Вероники Тручу. Марка пока не стоит знать о нем. Этот выстрел в голову и, надеюсь, в сердце мужа, приберегу для удобного случая. «Теперь действительно все становится на свои места», — через несколько минут после моего рассказа произнёс Ищейка. Старая Грэмма — личность известная. Хорошая женщина, но ей бы не ювелирные мастерские содержать, а императорским глашатаем служить. В миг бы по всей стране указы растрезвонила, не выходя из дома. К тому же рассеяно бывает. Вначале Ванесса что-то напутала, а потом и остальные при пересказе своих сказок добавили. Так ты Анна и стала чуть ли не истинной аристократкой с непонятным даром тумана. В порядочности Тручо, Грэма, Макута и Росса у меня нет никаких сомнений. Если подобные дамы приняли тебя в свою компанию, то действительно она оправдываться тебе не за что. Ну а в том, что можешь интересно думать, сам недавно убедился на примере банды кабана. Вот именно. Благодушно кивнула я, не выказывая своего превосходства, над только что поверженным противником. Единственное, я не поняла, откуда четыре демоницы взялись. А это уже не Ванесса постаралась. Впервые за сегодняшний день улыбнулся Марка. «Капитан стражи Эдмонд. Пьяница, лентяй и откровенный дурак. Четыре демоницы. А сколько у тебя новых подруг, с которыми ты трубочистов к стражникам доставила?» «Четыре. Точно!» — рассмеялась я. «Надо будет им рассказать, кто они теперь такие!» «Лучше не надо», — покачал головой муж. «Тогда мне придется расспрашивать душу Эдмонта в поисках убийц его тела. Не хочется хороших женщин потом на каторгу отправлять из-за этого идиота». «Странно. Почему, раз все знают, что капитан не на своем месте, его не снимут с этого поста? Мог бы бургомистр...» «Бургомистр здесь ни при чем? перебил меня Марка. Стража следит не только за порядком, но и является императорской армией, защищающей во время войны город. Поэтому подчиняется не бургомистру, а армейским генералам, сидящим в столице. Вояки считают службу стражников позорной, поэтому и ссылают в нее всякая де... шваль. Пьяниц, дуралеев, нечистых на руку и прочих, которым опасаются доверять свои спины во время боя. В приграничной полосе, естественно, не так — А вот в спокойных городах, как Барена, сплошь и рядом никчёмные людишки в форме. К тому же жалование у стражников небольшое, если нет боевых действий. И платится из имперской казны, а не из городской. Кто будет стараться за деньги, какие прислуга без риска получает? Так мало? Да, Анна. Еще бесплатная форма, проживание и провизия прилагаются. Так что стража за порядком, если и наблюдает, то больше со стороны. Но сейчас не о ней. На пару секунд замолчав, Марков встал, одернул свой китель и громко, хорошо поставленным голосом произнес. ⁇ Анна, я действительно осел. И мне стыдно за это. ⁇ Прошу меня простить за сегодняшний мерзкий инцидент в моем кабинете. И за... Уже давно простила. ⁇⁇ перебила я с улыбкой. В конце концов, есть и моя талика вины, что раньше не рассказала тебе все, а выжидала удобного случая нет грустно произнес ошейка. твоей вины нет сам виноват в последние дни срываюсь на всех никогда так себя по хамски не вел а тут словно бесы вселились голова постоянно забита черными мыслями стыдно сказать но даже радуюсь очередному происшествию в городе хочется забыться в расследовании а не думать о другом о чем участливо спросила я давая возможность выговориться мужчине Неважно, Анна, неважно. Я справлюсь со временем и снова стану не ослом, а ищейкой.